Готовил справку Максимово обратил внимание, что экономические показатели неблагоприятны буквально по всем позициям, но вопреки всему Куба держалась. Десятимиллионный народ по-прежнему верил в своего любимого командуанта, своего Фиделя, ставшего идолом Кубы. Это несмотря на то, что жизнь объективно становилась крайне тяжёлой. По семейной были введены карточки на важнейшие продукты питания. В домах постоянно отключалось электричество, в стране впервые было признано наличие безработиц. Но Куба по-прежнему существовала. Каждые полгода аналитики предрекали скорую смену режима и крах экономики страны. Но проходили полгода, затем ещё полгода, а страна по-прежнему жила и богатела своего commandant. Никто не мог понять или объяснить О данном феномене кубинского народа вновь скорее стало ясно, что аналитики каждый раз ошибаются. В этой удивительной страны была своя логика действий и свой национальный характер, не позволяющие им сдаться на милость победителя и проиграть. Они закончили утром 23 мая в 5:00 утра. Максимов сам собрал все бумаги, сам положил их в свою коричневую папку и сам отнёс их в секретариат. А потом, отпустив своих сотрудников, поехал домой по пустому утреннему городу. Было достаточно прохладно и приятно. В конце мая погода в Москве днём балоала небыкновенной жаркой. По распоряжению начальника отдела им были выделены сутки для отдыха. Но Максимов уже в 12 часов следующего дня был на работе. Немного отоспавшись, он решил не злоупотреблять полученным отдыхом и сразу после позднего завтрака приехал на работу. И почти тут же звонок начальника отдела вызвал его к заместителю директора службы внешней разведки. Приемный Максимов был не один. Рядом с ним оказался ведущий специалист по Кубе, подполковник Нилин, Ещё один незнакомец, которого Максиму не знал. Ровно в половине первого их всех троих пригласили к заместителю директора СВР. Гера был сравнительно молод и довольно красив. Он чем-то неуловимо напоминал актёра Тихонова во время исполнения последней блистательной роли советского разведчика Исаева Штирлиц. Он принял всех троих офицеров, поднявшись со своего места и по очереди здоровой с каждым из вошедших. Демократизм в их среде был обычной нормой поведения. Затем они перешли за большой стол, усевшись друг против друга. «Вы все трое лучшие сотрудники, которые нам были рекомендованы в отделах», — начал заместитель директора СВР. Поэтому я не стану вас агитировать или говорить об особой важности задания. Меняются времена, меняются приоритеты. Вчерашние союзники становятся потенциальными противниками, а вчерашние противники новыми партнёрами. Задача, которая вам будет поручена, очень ответственная и важная. В это моменте, в течение двух следующих недель Вы будете находиться на особом режиме работы. Вы будете находиться в одном из наших центров, и никто, кроме вас троих, не будет посвящён в детали происходящего. Максимов нахмурился, ему всегда не нравилась чрезвычайная секретность, за этим всегда скрывалась очередная пакость их ведомства. Он понимал, как важна их работа для всей страны. И при таком раскладе всегда старался выполнить свою часть работы на отлично. «Какая категория допуска заинтересованных лиц?» — спросил Нилин. «Никакой. Во все детали будут посвящены лишь несколько человек», — быстро ответил заместитель директора СВР. «А наши семьи?» — уточнил Максимов. Вы позвоните им из моего кабинета по очереди и расскажите о срочной зарубежной командировке. Лучше куда-нибудь в Африку, чтобы вас не просили ничего привезти.